Глава 19, часть вторая. О том, как готовиться к товарищескому матчу, если покоя не видать, и удивительных поворотах сюжета. Участковый пришел под самый конец дня. Фасад школы блестел, как яйцо в фаберже. Кое-что, правда, оставалось внутри доделать, по мелочи. В первую очередь собрать остатки мусора, вымыть дощатые полы. Их мы тоже покрасили еще в начале своей каторги. Окна привести в порядок опять же. Однако, по сравнению с проделанным объемом работы, это и правда ерунда. Если смотреть на картину в целом, Федька оказался прав. Общими силами, восемь рук, все остальное было сделано полностью. Ефиму Петровичу придется либо придумать нам новые задания, либо сократить срок. Новые задания, если затеемся, хрен уложимся до конца недели» а продлевать нужно на основании. Так что удивительно, но Федор был недалек от истины в своих дневных размышлениях о близкой свободе. И это не могло не радовать. Первым делом рванув воробьевку к отцу. Надо проверить, что там с ним. Обещание выполнить. Пацан сказал, пацан сделал. А я как трепло. Понаговорил Сереге и пропал. Он же не знает, чем тут занимаюсь. Участковый с довольным видом, цокая языком, как лошадь копытами на параде, обошел здание вокруг, посмотрел, потрогал, даже понюхал. Хоть не лизнул, слава богу, а то видели мы эффект от местной краски. Она, кстати, даже сохла очень долго. Короче, по ходу малярно-покрасочные работы подошли к концу. Эвана, как вы быстро, не ожидал, не ожидал. Месяц тут ничего с места не двигалось. Директор вечно жаловался, мало рабочих рук не хватает. Некому ремонт делать. Учителей это раз-два и обчелся. Новый наш математик заодно и физику, и химию, и даже труд преподавал. Сейчас, пока каникулы, в город уехал на какое-то там обучение. А остальные бабы тоже не разбежишься. Зато стоило пригнать вас, считай, в полторы недели уложились. «Как я раньше не додумался!» Участковый сосредоточенно наморщил лоб и задумчиво поглядел куда-то вдаль. Взгляд его не понравился нам всем. Было в нем что-то многообещающее. Но если я, Андрюха и Федька не рискнули высказаться, только загрустили понимая, что в голове Ефима Петровича идет глубокий мыслительный процесс по подсчету того, сколько еще насущных вопросов он решил бы дармовой рабочей силой в нашем лице, то дед Мотя церемониться не стал. «Ты мне это брось!» — тут же среагировал он. И даже снял кепку, вытер ею потное грязное лицо, а потом той же кепкой махнул перед носом участкового. Сегодня работал и он. Причем? «В полную силу!» «Видимо, делать это исключение правилом дед Мотя точно не собирался!» «Чего? Я просто задумался!» Ефим Петрович изобразил брови домиком. «Как в том анекдоте, когда муж сурово хмурится и спрашивает, где деньги?» А жена удивленно говорит, «Какие деньги?» Вот точно так же смотрелись дед и участковый в эту минуту. «А то я тебя, Ефим, не знаю!» Уже соображаешь, куда нас еще впихнуть? Ты давай, делай скидку на чистосердечное раскаяние. Видал, как старались? Нечего. Понял? А то сейчас начнется. Того же Николаевича спроси, так он на год вперед делов разыщет. Ладно, ладно, участковый похлопал деда Мотя по плечу. Молодцы. Собирайтесь, можно и отдохнуть теперь. Андрей? «А куда родители твои уехали? Я чего-то не понял». «Да не знаю!» — Переросток пожал плечами. «Батя сказал, дела срочные, и сам отпросился с завода, и мамку отпросил». «Дела!» «Я утром в Воробьевке их видел, они ждали кого-то, сказали, мол, машина должна приехать за ними». «Это что ж за дела, интересно, а? Наши люди в булочную, дальше помнишь?» «Помню, не дурак», — братец насупился. «Но мне батя не отчитывался. Я, Ефим Петрович, не дожил еще до того момента, когда родители разрешения спрашивают. И не доживешь уже». Матвей Егорыч, собирающий рядом с Андрюхой кисти и валики в пустое ведро, толкнул братца локтем. «Ежели дураком к таким годам остался, то надежи мало». «Матвей, что ж ты парней все время поддеваешь?» Как интересно выразился Ефим Петрович. Поддеваешь. Я бы сказал, что дед Мотин нас кошмарит, поддрачивает, глумится, имеет мозг. А он поддеваешь. Дипломат, блин. Мент. Что с него взять? Ясно. Муческовый почесал затылок. Да, я так, ради интереса. Любопытно стало, что за дела могут быть у Виктора. «Ага, любопытно», — засмеялся Матвей Егорович. «Тебе аж дурно, что ты в родном селе о чем-то не в курсе». «Я, кстати, тоже задумался. На самом деле, куда это дядьку понесло? Сказать бы семейные дела, так у нас-то вроде и родни больше нет. Хотя раз взял с собой Настю, может, ее родственников касается. Я про тетку вообще ни черта не знаю. Наверное, приличные люди ее родные, если их не видно, не слышно». Это моя мамочка наследила, хрен отмоешь. Однако мысль, куда уехали Виктор и Настя, как-то быстро выветрилась из моей головы. Я про нее тут же забыл. Просто Ефим Петрович, сожалением в голосе, сообщил, срок нашей ссылки окончен. Типа, мы молодцы, и он готов пойти на послабление. Особенно, если все выводы о плохом поведении в процессе покраски школы были тоже сделаны в правильную сторону. От радости, что больше не придется испытывать все прелести рабочего процесса, я больше ни о чем в тот момент не думал. Зато, когда мы уже двигались с Андрюхой к дому, распрощавшись с Матвеем Егорычем и участковым, вспомнил о реакции переростка на вопрос, который задал деду днем. «Слушай». А что это за кривляния были, когда про сына Егорыч рассказывал? Ты дергался, будто тебя током шибает. Эх, да больная эта тема для него. Братец цыкнул и сплюнул в сторону. О, блин, умер, что ли? Стало как-то неудобно. Конечно, о семье деда Моти ничего не знаю, но все равно разбередил такую глубокую рану. Кто? Андрюха бестолково вытаращился на меня. Сын? Или там еще кто-то? В принципе, варианта два. Либо сын, либо дочь. Виктором девку вряд ли бы назвали, несмотря на неординарный характер Матвея Егорыча. Типун тебе на язык? Нет, не умер. Хотя, может, оно и лучше было бы. Переросток снова цыкнул и снова плюнул. Да е-мое! Что ты как верблюд харкаешь? Хорош, бесит аж. Что случилось-то? До краски этой надышался. Или на язык попало, когда дед моти валиком размахивал. Весь день во рту, будто кошки насрали. Андреох, очень переживательная история. Но я вообще-то имел в виду, что случилось с сыном Матвея Егорыча. а, -а, -а. «Так ты ж говоришь, непонятно. Инженер он у него был. Вернее, и сейчас есть. Наверное. Не скажу точно, чего именно инженер, но вроде очень серьезный специалист. Сложилась какая-то рабочая командировка за границу, и Виктор попросил политического убежища у англичан. В Лондон его страна отправила, доверие оказала, а он, ну, в общем, предатель». Жена и сын потом тоже ухитрились выехать. Подробности особо никто в деревне не знает. Матвей Егорыч на эту тему вообще не разговаривает. Это странно, и сегодня случилось, что он случай из их прошлого рассказал. Вообще вспомнил о сыне. Лет пять не вспоминал. Понял? Отказался дед Мотя от Виктора. Сказал, мол, предателей в его роду отродясь не бывало. Так что ты больше не спрашивай. Даже если сам Матвей Егорыч на эту тему заговорит. Понял? Да понял, понял. Слушай, прям отказался. Вообще? Сын же. Как так-то? Ну, да. Когда стало известно, сразу отказался. Матвей Егорыча в райцентр вызывали. Точнее, приехали даже на машине. Такие люди. Мужики в костюмах. Странные. Рожи какие-то серые, ничего примечательного. В толпе увидишь, внимания не обратишь. Ну и потом, когда дед вернулся, Зинаида Стефановна криком кричала. Соседи отпаивали лекарствами, думали, сляжет в конец. Фельдшер прибежал, укол ей делал какой-то, а дед Мотя смотрел, смотрел на всю суету, а потом кулаком по столу долбанул. Встал, посмотрел на нее и говорит. Сын твой, Зина, умер. Вот сейчас, сию секунду, умер. Чтоб имени его в этом доме не вспоминала. Нет больше Виктора. И все. Вышел. Мы его три дня не видели. Вроде на станции у Кума самогон купил. Так говорят. И все. А ты понимаешь, в чем дело? Внук ведь их единственный тоже получается там. То есть... По логике Матвея Егоровича, сразу двоих он похоронил в тот день. Так что не надо, Жорик, правда. Дед Моти уважаемый человек, несмотря на всю его показную дурь. Отличный мужик, умный, ветеран. Ты представь, он кровь проливал, а тут такое. Да я понял, не знал же, чего заладил. За разговорами мы не заметили, как оказались у дядькиного дома едва открыл калитку сразу ёкнуло сердце хотя пока еще не понимал в чем причина ее эту причину сердечного волнения увидел только когда мы прошли дальше к летнему столу видимо сработал инстинкт подобное случается если рядом притаилась смертельная опасность картина маслом как говорил один киношный персонаж Вот в данную секунду так оно и было. Картина маслом. Я даже протер глаза. Не в переносном смысле. Реально протер. Обеими руками. Тщательно. Зажмурился в надежде, что мне мерещится. Не помогло. На столе стоял самовар. Я даже не знал, что он вообще в этом доме существует. Рядом тарелочки с печеньем и конфетами. Чашки, само собой, тоже были. Причем не те, из которых мы пьем обычно. Нет, красивые, аккуратные, предназначенные для дорогих гостей. Но не это меня повергло в шок, что я самоваров не видел. На картинке имею в виду. И в кино, и в интернете. Короче, дело было не в самоваре. За столом по-семейному расположились Виктор, Настя, Светланочка Сергеевна и наш с Жориком младший брат. Тот самый Семен, который перед отъездом из Москвы дразнил меня ослом. Возле колодца стояла недовольная Машка. Сестрица, видимо, вступила в конфронтацию. Она всем своим видом демонстрировала осуждение. Уж не знаю, кому именно, родителям или госпоже Милославской, однако стало даже как-то приятно, что Машка с правильной стороны фронта. При нашем с Андрюхой появлении родственники замолчали, уставившись в мою сторону. — Едари твою налево! — вырвалась у переростка, и, в принципе, я был полностью с ним согласен.